Глава 19. Мечты завоевателя. Барселона, 30 апреля 1945 года. В центре мастерской сверкал чудесный, хотя еще не готовый, Мерседес benz 540 G4. Механики двигались в ритме песен, радио орало на полную мощь. Мои ноги тоже плясали, хотя я лежал под машиной занятой подвеской. Все работали без перерыва до самого звонка возвещавшего конец рабочего дня, или пока музыка не замолкала, внезапно прерванная специальным сообщением государственного радио Испании. Например, таким, как в тот день. Положение на Европейском театре военных действий сумбурно, события развиваются с головокружительной быстротой. Необходимо отметить ужасающие сражения на улицах Берлина и смерть фюрера Адольфа Гитлера, на командном посту в рейск канцелярии. Отступление армейских частей и прекращение организованного военного сопротивления свидетельствует, что капитуляция немцев – вопрос нескольких часов и желанный мир близок. Фельдмаршал Герт фон Рунштедт, руководивший последним отчаянным наступлением немцев на Западном фронте, попал в руки союзников после бесплодной попытки продолжить невозможную борьбу. Я вылез весь перепачканный машинным маслом. Почесал бороду. Пара лет прошла, пока она стала такой, как надо. На левом запястье я носил часы, всегда показывавшие 12.10, а на шее — монету-медальон. Я посмотрел на товарищей, они молча стояли вокруг радио спиной ко мне. «Точно? Гитлер умер? Ну и хорошо». Я пожал плечами и снова заполз Мерседесу под брюхо. Мне до чертиков надоели войны, смерть, союзники, коммунисты, фашисты, нацисты, предатели, диктаторы, шпионы, партизаны, маки. И обнаружил, что быть счастливым не так уж и сложно. Надо просто не обращать внимания на некоторые вещи и выстраивать собственный мир. Тем временем устанавливался новый мировой порядок. Тоже радио сообщило, что двумя днями ранее расстреляли Муссолини. Это было правдой, но никто не торопился радоваться. Как и последнему известию о Гитлере. В тот момент мы еще не знали, хорошо это для нас или плохо, а доходившие крохи информации подвергались такой цензуре сверху, что это была не столько информация, сколько дезинформация. Бесспорно было то, что немцы, превратившие Европу в груду развалин, тем не менее умели делать потрясающие вещи. Например, восьмицилиндровый рядный мотор с компрессором из легкого сплава, который я в тот момент созерцал. «Синьор Асприо!» Громовой голос шефа перекрыл музыку, которая снова грохотала в мастерской. Это был отставник, сумевший приобрести в собственность старый гараж. Связи с командованием и давнишнее политиканство обеспечивали ему преимущество по сравнению с другими мастерскими, и многие армейские автомобили проходили через наши руки. Хотя у армии имелась своя мастерская, работали там почти сплошь юнцы, делавшие первые шаги в профессии механика. А не каждую машину можно было доверить неопытным рукам. Сеньора Сприу! нетерпеливо повторил шеф. Это была моя новая фамилия. Я пользовался ей больше четырех лет, но так до конца и не смог привыкнуть. Монтоя, толстяк, помог мне заново начать жизнь в Барселоне, как они и договаривались с капитаном Аматом на какой-нибудь непредвиденный случай вроде того, что, к несчастью, произошел в Эндае. Монтоя дал мне новую личность и новую работу механикам. Он знал о моем опыте в автомастерской во время военной службы, и это помогло ему пристроить меня в гараж старого полковника, обожавшего Каудилью. Я, шеф! крикнул я, снова вылезая из-под машины. Когда эта красотка будет готова? Скоро, шеф. Была проблема с карбюратором, и. Мне неинтересно ваши истории с прию Отремонтируйте и точка! Шеф приосанился и откашлялся. Это означало, что сейчас он обратится ко всем работникам мастерской. «Слушайте все! Отставить работу! Через неделю в город приезжает генералисимус. В Барселоне с ним будет весь цвет правительства. Каудилью вручить награды вернейшим из приверженцев и встретиться с народом. А вы, наверное, думаете, зачем я это рассказываю? Может, и вам вручат награды? Конечно, нет, сборище клоунов но, как вы знаете, нам представилась уникальная возможность подготовить для Каудильо одно из новейших и ценнейших его приобретений. В этом великолепном автомобиле он объедет улицы города, чтобы жители могли его поприветствовать, как полагается. Так что нет нужды говорить, что я с вами сделаю, если все не будет в идеальной готовности к этому великому дню. Ясно вам, мартышки? «Так точно, шеф!» — ответили мы хором и немедленно вернулись к работе. Шеф поманил меня пальцем. «Ну-ка, сколько вам осталось?» «Чуть-чуть, шеф. Укрепить пассажирскую дверь, поменять тормоза. А что с тормозами?» «Серийный, шеф». По его рыбьему выражению я понял, что нужны еще объяснения. «Серийные тормоза не особо предназначены для...» «Шеф!» Перебил Перес тощий тип в огромных очках, появившийся в мастерской пару дней назад. «Шеф! Домкрат сломался! Мы не можем поднять машину!» «Хоть хером своим поднимайте!» — бросил шеф, не оборачиваясь. «Да, шеф!» — покорно ответил тот и отошел, втягивая голову в плечи. Никому не дозволялось перебивать полковника. Бедняге еще предстояло это усвоить. «Так вот, серийные тормоза!» Не особо предназначены выдерживать вес добавленной нами брони. Тогда на кой они вообще нужны? Это незаметно, пока скорость не превышает 70 км в час. Но мы говорим о моторе в 150 лошадиных сил, плюс еще 75 добавочных. Итого 225 лошадиных сил, шаф. Откуда вы это взяли? Из учебников, шаф Понятно. «Оставьте тормоза в покое, ладно? Думаете, Каудильо будет тут гонять по улицам? Сделайте так, чтобы она не разгонялась больше семидесяти, и все. Как прикажете, шеф?» Несмотря на грубость, шеф ценил меня больше, чем склонен был показывать на людях. Он любил музыку и уже слышал меня в нескольких кабаках низкого пошиба. Хотя некоторые из этих заведений можно было счесть недостойными приличного женатого человека вроде него, я никогда на эту тему не высказывался. Думаю, это тоже играло свою роль в наших отношениях. Был ли это своеобразный шантаж? Возможно. Но ему так было спокойнее, а мне не составляло труда хранить секреты. Кроме того, я не хотел терять работу. Вид разобранных деталей, ожидающих, чтобы кто-то их собрал, Действовал он на меня успокаивающе. Пока я собирал и подгонял их, у меня в голове рождались новые песни. Так я проводил большую часть дня. Руки перепачканы в масле, а в голове звучит музыка. А еще, думаю, благодаря этому я не забывал, кто я и откуда. Я не боялся испачкаться, я обожал работать руками, строить, чинить, как мой дед-кузнец. А еще читать и писать, как отец, а еще петь, как мама. Отец бы огорчился, узнав, что из всех работников мастерской один я нигде не учусь. Он хотел бы, чтобы я поступил в университет. Но такая жизнь осталась в прошлом. Она принадлежала кому-то другому, тому Гомеру, у которого была семья и родители, озабоченные его будущим. Трудно объяснить, как мало меня волновало будущее после всего, что я пережил. Я жил настоящим, причем с энтузиазмом. Я снова стал получать удовольствие от жизни. Я не учился. Но каждый вечер пел и играл на гитаре везде, куда меня пускали и где разрешали подняться на сцену. Чаще в каком-нибудь притоне воровали, но если повезет, то и в окрестностях проспекта параллел. Мое имя начинало звучать в лучших ночных заведениях, хотя, чтобы добиться этого, пришлось потрудиться. Больше двух лет я выступал вместе с равальскими Канарейками, одной из лучших групп Барселоны. Каждую субботу мы собирали полные залы в заведениях вроде Амелии, где люди развлекались и веселились до самого утра. Джаз вошел в нашу жизнь, чтобы наполнить ее радостью. Сколько бы чиновники, жаждущие уморить нас скукой, не клеймили его нечестивой и дьявольской музыкой. Джаз был под запретом. А что не было? Нам было плевать. Так же, как и толпа охочей до веселья молодежи, набивавшейся в залы, потевшей, трясшей чубами и качавшей бедрами под свинговые ритмы. Что нам могли сделать? Задержать? Это и правда иногда случалось. Ничего страшного. Проводишь ночь в кутузке и, как правило, выходишь на следующий день. На всех нарушителей камер не хватало, а мы всего лишь играли джаз, так что нас быстренько выпроваживали, чтобы освободить место для настоящих врагов режима. Для музыканта основная опасность заключалась не в том, что и как ты пел, а в том, на каком языке ты это делал. Была даже поговорка «джаз спел, на ночь сел». Спел по-каталански до смерти в каталашку. Из всех моих песен лишь одна была на каталанском. Песня для Хлои. Мое посвящение ей. Но проблем не возникало, поскольку я исполнил ее на публике всего раз. Тогда, в таверне Хуанчо. Слишком многое было с ней связано. А мне не хотелось изливать душу прилюдно. Песня принадлежала нам и больше никому. Песня одиноких ночей на балконе. Песня, обращенная к звездам. Песня для Хлои. Только для нее. Едва выйдя из мастерской в тот день, я первым делом направился к Монтое. Я заглядывал к нему не реже раза в неделю. Толстяк сидел на веолой Тана в огромном кабинете с видом на собор. Я по-прежнему плохо себе представлял, что именно он делает и какая у него должность — Но он все время занимался какими-то государственными делами, и через его руки проходила куча секретной информации. Он обычно намекал мне на разные секретные слухи, а я обычно проносил ему в кабинет какую-нибудь сдобу с начинкой. Секретарша зануда следила за ним строже, чем жена и врач вместе взятые. «Вы знаете, что пронести сюда булочку сложнее, чем перейти границу?» «Когда соберешься переходить границу, скажи мне, и ты поразишься, насколько это просто», ответил он с обожанием глядя на принесенный мной пакет. «Хотя мы никогда об этом не говорили, я знал, что он вовлечен в хитрые игры, из-за которых его легко могли расстрелять, стоило о них проведать не тому человеку. Монтой оказывал услуги и тем, и этим, но был весьма своеобразным двойным агентом поскольку нельзя было сказать, что он работает на республиканцев. Он просто устал от ситуации и был раздосадован нарушением обещаний. Целыми днями он говорил о демократии тут и демократии там, о том, чтобы при помощи выборов и политических партий вернуть власть людям. Изначально предполагалось, что Франко восстановит порядок, и он это сделал. Но потом Франко принялся строить то, что строил, А такого мантоя не ожидал. Страх нового мятежа, новой войны был постоянным. И стратегия государства состояла в том, чтобы ограничить нашу свободу, не дать думать самостоятельно. Нас пичкали враньем при помощи радио, кино, пропаганды, прессы. Хотя некоторые еще продолжали борьбу против цензуры, это было слишком рискованно. Ничего не стоило оказаться в тюрьме, а то и на кладбище. Тюрьмы были забиты предполагаемыми преступниками, поскольку презумпции невиновности не существовало. Разумеется, оставались и те, кто не сдался и продолжал вооруженную борьбу. Эти интересовали меня больше других, поскольку так или иначе я цеплялся за мысль, что если Хлоя жива, то наверняка сражается в рядах партизан Маки, а у Мантои всегда были про них известия. Камер. Ты знаешь, что я не могу делиться с тобой конфиденциальной информацией. И не смотри на меня так. К тому же у меня есть грандиозная новость. У вас на первом этаже открыли кондитерскую? Ой, это не повод для шуток. Он состроил обиженную мину, я рассмеялся. За эти годы Толстяк стал важной частью моей жизни. Конечно, ему далеко было до капитана, но он и не претендовал на то, чтобы кого-то заменить. Я был уже взрослый и вполне мог сам о себе позаботиться, но Монтоя помогал мне как мог. Например, он предпринял необходимые шаги, чтобы квартира капитана Амата отошла мне. Благодаря такой любезности в 23 года у меня уже имелись собственное жилье, оплачиваемая работа и первые успехи в области музыки. А я-то... — Позвал тебя, чтобы сообщить, что вчера ужинал кое с кем, кто заинтересовался твоей музыкой. Толстяк наслаждался моментом. — Не хочу выглядеть самонадеянным, но такое часто случается. — Приятель, великая Мария Яньес говорила про тебя. Она сама подняла тему. Я тихо сидел. — Что? Мария... «Прекрасная Дарита слышала обо мне?» «Она не только слышала, она хочет с тобой познакомиться». «Как? Когда?» «Я знал, что ты разволнуешься, поэтому сказал ей, что в этом нет необходимости». «Да как вы могли? Ты же не хочешь просто встретиться с ней за кофе?» «Ты хочешь и всегда хотел подняться на сцену в мельнице, или я ошибаюсь?» «Да, конечно, но...» Я увидел, что Монтоя самодовольно улыбается. «Стойте!» «Не может быть!» «Вы договорились о прослушивании?» «Нет, прослушивание для любителей. В следующую субботу ты вечером выступаешь в мельнице», сказал он, как ни в чем не бывало. «Но...» «Это невозможно. В субботу вечером. Это же нужно быть...» «Так же невозможно, как пронести сдобу в этот кабинет», — ответил он с сожалением, доедая булочку. «В Барселоне не было хоть сколько-нибудь известного человека, с кем не знался бы Монтоя. Из чего я сделал вывод, что...» «Неужели...» — прошептал я, словно кабинет был нашпигован микрофонами. «Прекрасная Дарита, Тайный агент». «Что ты несешь?» — он отвесил мне подзатыльник. «Хватит городить чепуху! Она моя подруга. Точка. Чертенок!» «Иди репетируй, а то буду из-за тебя дураком выглядеть». «Да, сеньор, большое спасибо. Простите, что я снова об этом, но нет!» «Ответ на твой вопрос нет! Я ничего не знаю ни об этих твоих невидимках, ни об этой твоей девице!» — Но вы сказали, что я сказал тебе все, что знал. Но это было полгода назад. Они сейчас изо всех сил заметают следы произошедшего во вьелье, понимаешь? Не хотят, чтобы люди узнали. Мне стоит огромного труда добыть хоть какие-то сведения. — То есть сведения все же есть, чертенок! Видишь, до чего ты меня довел? Из-за тебя я пью с утра. Послушай... То, что я скажу, тебя не обрадует. Но не забывай, что это все не точно. Сам знаешь, как бывает. Здесь птичка напела, там говорят одно, потом сеньор Монтоя, ради бога. Я только знаю, что партизаны Маки вошли со стороны Аранской долины с намерением завоевать Испанию. Несчастные глупцы. Люди сейчас живут трудно. И они думали, что по этой причине народ их поддержит. Это была чудовищная ошибка человека, который не понимает, что происходит в стране. Точнее, в том, что от нее осталось после трех лет войны и голода. Партизаны встретили изможденных и обнищавших людей, которые меньше всего на свете хотели снова браться за оружие. «Поэтому они снова отступили в горы, так?» — спросил я с надеждой. Большинство отступили, да, но некоторые решили в лоб атаковать целую армию, поджидавшую их с другой стороны в Ельского туннеля. Это сообщение меня сразило, поскольку я хорошо знал, что Хлоя не из тех, кто отступает. И что с ними произошло, я сглотнул. «Их уничтожили, Гомер». — ответил Монтоя, мрачно подливая себе рома. — Разом покончили со всем сопротивлением. Их окружили и заперли в тоннеле. — А пленные? — глухо спросил я. Монтоя тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. Я сходил с ума. Неужели я никогда больше не увижу Хлою? Я не переставал верить, что судьба снова сведет нас, как бы все ни сложилось. Мне впервые пришло в голову, что так думать мог только беззаботный простак. Разве мало у меня было возможности убедиться, насколько жизнь жестока? Слушай, может, и ее там не было? Если бы вы знали ее так же хорошо, как я то не сомневались бы, что она была в первых рядах. «Храбрая женщина!» «Глупая девчонка!» — воскликнул я, пытаясь совладать с болью. Я уже шел к двери. «Послушай, ты же знаешь, я всегда рад помочь тебе. Спасибо. И спасибо за мельницу. Мне даже не верится». Я попытался изобразить радость, но вряд ли убедительно. «Эй!» — окликнул меня Монтоя, заставив обернуться. «Ни пух и ни пера!» И ласково улыбнулся. Я долго брел наугад. В голове теснились воспоминания о лучших моментах, проведенных с Хлоей, и я непрестанно задавался вопросом, какой была бы моя жизнь, реши я тогда остаться в пещере. Может, Хлоя была бы сейчас жива? Да и капитана Мат тоже. Может, ее отца не убили бы. Может, мы жили бы счастливо, работали на их ферме. Может, может, может. Наверное, я шел целую вечность, потому что, когда, наконец, поднял голову, то поразился, увидев, куда забрел. Передо мной раскинулось великолепное поле Лес-Кортс, стадион футбольного клуба Барселона. Вокруг оглушительно шумела стройка, начатая несколько месяцев назад. Стадион расширяли, чтобы увеличить вместимость трибун до 60 тысяч зрителей, благодаря чему он становился самым большим и шикарным в Испании. «Мы еще строим новый козырек вон там. Это будет что-то. Передавая технология, мировой уровень». Если мы после этого не начнем выигрывать, то я уж не знаю. Буду тогда болеть за Европу или Испаньол, честное слово. Я не первый раз приходил к полета Как и многие в то время, он работал на стройке. Спрос на строителей был высок, ведь нужно было восстановить все, что перед тем так упорно разрушали. Барселона в который раз возрождалась из пепла, И Полето был среди тех, кто укладывал кирпичи. Любопытно наблюдать, как города возрождаются, вырастают заново. В середине девятнадцатого века был такой генерал Бальдомеро Эспартеро, сказавший, что Барселону нужно взрывать каждые 50 лет. И, по правде говоря, его завет аккуратно исполняли, но Эспартеро не понимал, что сердце города — его жители. Он мог бы взрывать Барселону хоть каждые десять лет, но всякий раз упирался бы в одну и ту же стену. Сколько бы город ни били, ни увечили, не расстреливали, сердце оставалось невредимым. А пока сердце города бьется, он будет возрождаться снова и снова. Мне нравилось приходить к Полето под конец рабочего дня. Я покупал бутерброды на полдник, И мы поднимались на какую-нибудь балку на самой верхотуре, откуда был виден весь город. И если я был не в настроении болтать, ничего страшного, Поле-то справлялся за двоих. И «Это еще не все, приятель. Пусть нам запретили каталанский язык, если бы я его знал, я бы расстроился. Пусть нам изменили эмблему и порядок слов в названии. Звучит, кстати, жутко. Клуб де футболь Барселона. Но чего им у нас не отнять?» Так это победы в Лиге. Честное слово, в этом году она у нас в кармане. Так что, хочешь не хочешь, придется отмечать. Можешь сказать, Лолин? А то она мне уже не верит, когда я говорю. Да что с тобой сегодня такое? Пуллито так долго говорил безумолку, что его голос окончательно смешался для меня с шумом города. Ничего? Ага, ничего. Позволь напомнить, я женатый человек. Ничего! Одно из самых опасных слов, которые я слышал. Из той же серии, что «не с места, руки вверх» и самое страшное. Делай, что хочешь. Что? Прости, мне плевать, что я говорю. Вижу, вижу. Ты же не собираешься прыгать, правда? Потому что шлепнешься ты капитально. Хоть и, конечно, сразу попадешь в историю Барса. То есть, я хотел сказать, футбольного клуба «Барселона». «Команда, на эмблеме которой теперь вместо четырех красных полос — две». «Никогда не замечал, чтобы тебя так волновала каталонская символика». «Ха, сам знаешь, мне это все до лампочки». «Политика?» «Нет, спасибо». «Но футбол — это уже другое. Тем более, когда замахиваются на эмблему. Это наш символ, чёрт их, дери!» «Скажи спасибо, что разрешили оставить красный цвет». «Чёрт, правда». «Об этом я не думал». «Мне тут на днях предложили билеты на воскресный матч». «И ты ответил?» «Нет». «Вот гадство! Хочешь изгадить жизнь себе? Пожалуйста! Но зачем гадить другим?» «Ты что, все другие слова забыл?» «Да потому что гадство!» «Я отказался, потому что предлагал один тип с работы, страшный зануда. Я бы с ним целый матч не высидел. И ты, я тебя уверяю, тоже». «Ну, как скажешь». «Слушай, а ты пойдешь потом в таверну хуанча «Нет, сегодня не пойду. Надо репетировать». А и порепетируешь? Сцены есть. И даже публика». «Твоя публика!» Поле-то был прав. В таверне Хуанчо я родился как артист и испытывал к этому месту особые чувства. Но я заходил туда встретиться с друзьями, выпить немного, посмеяться. Они, к несчастью, всегда умели повернуть дело так, что я в конце концов оказывался на сцене с гитарой в руках. И всегда пьяный. Но на сей раз я так не мог. Мне нужно было поберечься и сосредоточиться. Извини, сегодня я хочу порепетировать один. Нужно кое над чем поработать. Поработать? На кой черт тебе над чем-то работать? В субботу в мельнице выступаю, — сказал я буднично. — Класс! А я в воскресенье играю за центрального нападающего. Политер рассмеялся, но осекся, увидев, что я не последовал его примеру. «Постой-ка! Ты что, серьезно? «Похоже на то!» — я слегка улыбнулся. «Ты же должен прыгать от радости, черт тебя дери! Ты же всю жизнь об этом мечтал! Ты что, забыл?» «Да не забыл, конечно! Чёрт! Это нужно отметить! Как тебе удалось?» «Не отвечай, неважно! Я же твой импрессарио вроде как должен был знать!» «Надо что-то предпринять». «Но что?» «Волнуешься?» «Ну, конечно, что за идиотский вопрос. Я бы сдрифил. Ты уже выбрал песню?» «Думаю, ты выбрал ту, про которую я думаю». «Да, знаю, знаю. Это твоя особая песня. Не для всех и все такое. Но это же мельница, черт подери». «Поле, мне не хочется сейчас об этом говорить». Э, «Стоп, стоп, стоп, так нельзя. Даже не думай». «Не думать что?» «Разные глупости. Отказаться, например. Слушай, серьезно. Что с тобой? Знаю я это твое выражение лица. Если, правда, решил отказаться, лучше прыгай сразу, пока я сам тебя не скинул». С высоты мы видели, как строители внизу, словно рабочие муравьи, потянулись к выходу со стройки, возвращаясь к обычной жизни. «Я уже не знаю, что сделать, чтобы забыть ее». «Да уж», — безмолвный холод взобрался по лесам и примостился рядом с нами. «Слушай, дружище, ты знаешь, я в этом не спец, в отличие от Лалин. но, может, дело не в том, чтобы забыть, а? Я не понимаю, как ты еще можешь испытывать какие-то чувства после всего, что было? Да, она спасла тебя, но, можно сказать, и по-другому, это ты боролся за жизнь. А что ей было делать? Смотреть, как ты помираешь?» И позволь напомнить, что при последней вашей встрече, после того, как ты вытащил ее из лап этого Миранды, она привязала тебя к дереву босиком при температуре ноль градусов. Она сохранила мою книгу. Гомер, она сказала, что больше не хочет тебя видеть. И дала мне нож. а, -а беру свои слова обратно. Она от тебя без ума. — Да что с тобой, Гомер, что ты несешь? — Сколько у тебя других было, бросало ничего. Их ты пытаешься забыть? Нет. Просто идешь дальше. Ну так и здесь то же самое. Иди вперед. Я и иду. Не идешь. Думаешь, что идешь, а на самом деле нет. Даже не пытаешься. Штука в том, что когда идешь, оглядываясь назад, то все время спотыкаешься. А ты попробуй, наконец, смотреть вперед. Поглядим, что получится. Может, увидишь впереди что-то, что будет... Не так уж и плохо. Не знаю, Поля. Ну, вот смотри. Представь себе голую бабу. Поля, мне не до шуток. Да уж какие тут шутки. Представь себе. Голая женщина. Если всегда смотреть на нее только сзади, что ты увидишь? Задницу и, положим, задницу что надо. Есть за что подержаться, беленькую такую, аппетитную. Как всегда, Поле в конце концов рассмешил меня, особенно тем, как рисовал руками в воздухе. А если посмотреть спереди. Ух, сколько ты всего пропустил! Ты хоть раз пробовал рассмотреть женщину Анфас? Я, конечно, фанат затылков и задниц, но бывают такие сиськи. У Лалин, например. Поле, хватит, я тебя понял! Он приобнял меня, обдав запахом пота. Рука у него была взмокшая и подбодрил. «Сейчас тебе нужно думать только о мельнице. Это же твоя мечта, дружище! Твой триумф!» Я думал, «Наш триумф?» «Нет, приятель, не мой, и ничей бы ты ни было еще. Твой и только твой. Не дай ничему помешать. Пой, что хочешь, но пой так, как ты умеешь». Пусть они рыдают. Сделай так, чтобы эти клоуны навсегда запомнили выступление, и они будут твои, с потрохами. Я взглянул на то Он поразил меня. Куда подевался мой друг, и откуда взялся этот гуру? Я никогда тебе этого не говорил, Поля, но... Я очень горжусь тобой. Я правда гордился им. Он один, без всякой помощи. Нашел себе потрясающую жену, хорошую работу, друзей. Взял на себя новые обязанности. Все не идеально, дружище. Ладно, Лалин идеально. И мне от этого очень страшно, знаешь. Боишься собственной жены? Я рассмеялся. Боюсь, что однажды она откроет глаза и увидит, за какого хламона вышла замуж. Ты никакой не охламон, Поле. По сравнению с ней. Но раз она такая умная, значит, прекрасно понимает, за кого вышла замуж. Да, к сожалению, прекрасно понимает. Особенно по утрам, когда просыпается в этой конуре. У вас не такой плохой дом, Гомер, я тебя умоляю. Мы друзья и говорим друг другу все как есть, так что не надо. Я видел туалеты побольше нашей квартиры. Живем в помойке. Разве этого она заслуживает? Придут лучшие времена. Имей терпение. Терпение. В какой-то момент она захочет ребенка. Не знаю, дружище. Похоже, сейчас дорожка будет в гору, а не под гору. Слушай, если тебе нужны деньги, я ма... Нет. Мне не нужны подаяния. Не подаяния, дурак, ты мне как брат. Все в порядке. Просто временные трудности. Я знал, что это не так. Давно уже я не видел его таким озабоченным. Внезапно я почувствовал себя ужасным инфантильным эгоистом. Я постоянно жаловался ему на жизнь, вываливал свои проблемы, свои дурацкие любовные неурядицы, а он тем временем в поте лица строил свою жизнь. Его проблемы были настоящими. Я был капризным ребенком, которому хочется недоступную конфетку. Взгляд живых и дерзких глаз Полита был устремлен куда-то вдаль, за море. Наконец он вздохнул, словно отпустил все свои беды. «Можно задать тебе вопрос? Обещаешь, что не рассердишься?» «Конечно. Ты будешь доедать свой бутерброд?» «Чёрт, Поле, иди в задницу!» Этот засранец расхохотался. «Ты же обещал, что не рассердишься! И потом, ты уже двадцать минут к нему не притрагиваешься!» «Забирай, весь тебе, ненормальный. Спасибо, приятель!» Когда он протянул руку, я отпустил бутерброд, и он полетел в пустоту. Лицо у поля то было такое, что на несколько секунд я забыл обо всем и тоже звонко расхохотался. Но ну все! Тебе конец, приятель!» «Нет, Поля, давай не будем!» — сказал я серьезно. «Мы можем упасть». Ты только что убил бутерброд, у которого впереди была целая прекрасная жизнь. И думаешь, просто так отделаться? Поле, прекрати, Поле, мы убьемся!» Потолкавшись немного, мы обнялись, как всегда. Или как никогда. До сих пор не знаю. Этот бесчувственный идиот был моим лучшим другом за всю жизнь. На следующее утро после бессонной ночи я снова был в мастерской под Мерседесом. — Сеньор Эсприо, проклятие! Что вы там делаете? — раздались вопли шефа. — Заканчиваю работу, шеф. — я вылез с гаечным ключом в руке. — Вы подумали, что будет, если он на вас упадет? — Не волнуйтесь, шеф, мы его неплохо закрепили. Домкрат у нас сломался, так что мы подперли автомобиль. Несколькими томами старой энциклопедии, которую в мастерской все равно никто не стал бы читать. К ним добавили ненужные детали старых моторов и соорудили нечто, обеспечивающее нужную высоту. «По-вашему это называется? Неплохо закрепили?» Он слегка пнул раму автомобиля, и вся конструкция опасно закачалась. «Скажите из прием, что будет, если хлам, который вы тут нагородили, рухнет?» «А автомобиль меня раздавит?» — неуверенно отозвался я. «Именно! А мы ведь не хотим, чтобы он раздавил вас!» «Перес!» — ревкнул шеф. «Да, шеф!» — с волнением откликнулся новенький. «Займите место Гомера!» Перес испуганно посмотрел на Мерседес. «Особого приглашения ждете?» «Вы... Вы сказали, он может упасть?» «Это пока не доказано». «По-вашему, я волнуюсь?» «Нет, сеньор». «Тогда вперед!» По-быстрому наведя в мастерской порядок, шеф увлек меня на улицу. «У меня для вас новости, Сприо». «У меня для вас тоже, шеф». «Хорошо, это мне нравится». «Померимся членами. Вы первый». «Я выступаю в мельнице». «Господи боже! Прекрасно! Высоко вы забрались!» — Видите теперь, что вам нельзя рисковать под Мерседесом? Перес даже на гитаре не играет. — Когда? — В субботу. — Черт подери! В эту субботу? Да вы из тех, кто молчит до конца. — Нет, дело не в этом. Я и сам только что узнал. — Как вам удалось? — Спасибо моему импресарио, — соврал я, не желая выдавать дружбу с Монтоей. — Этому бродяги? — Именно. — рассмеялся я. Шеф в какие только заведения не хаживал, но от знакомых требовал выглядеть безупречно. — В общем, спасибо ему, разумеется. Я бы за этого типчика и гроша не дал. — А у вас какая новость? — У меня для вас важная миссия. — Миссия? — На самом деле поручение. Но если назвать миссией, звучит солиднее. Вам не кажется? — Да, конечно. И в чем она состоит? Позаботиться денек кое о ком. Другими словами, работать нянькой, буркнул я. Скорее шофером. И я не обратился бы к вам, если бы дело не было важным. Но меня попросили так, словно положение отчаянное. И нужен человек, который хорошо держится, умеет себя вести и обладает определенным воспитанием. А у меня в мастерской, как известно, только бесполезные юнцы и обезьяна с отвертками. О ком речь? а Кармен Франко. Дочь совершенно верно. Я думал, у нее свои сопровождающие. Разумеется, но она хочет немного приватности, хочет воспользоваться поездкой и попросила кого-нибудь, кто знает побережье и лучшие пляжи. Но я не... Не волнуйтесь, я уже все сделал за вас. Моя жена и ее подруги, хоть зачем-то пригодились эти сушеные мумии, уничтожающие кофе и печенье в моем доме, но возить ее в гораф. Там есть бухточки, где сеньориту Франку никто не побеспокоит. Детали обсудим потом. И, кстати, заодно испытаете автомобиль. Мне можно взять Мерседес? Нужно. Но напоминаю, это вам не катание с какой-нибудь распущенной подружкой, у которой на лбу написано «Богема». Вы будете отвечать за дочь Каудилью. А это чудо... Один из его официальных автомобилей. Постарайтесь на совесть. Ведите себя, как вы умеете. Пусть у народной принцессы будет незабываемый день. Не подведите меня. Я обещаю, что не подведу вас. Понимаете? Да, сеньор. А когда? Пока хватит и того, что вы знаете, куда и с кем. Подозреваю, что скоро». «Субботний вечер ваш, но начиная с воскресенья вы должны быть доступны 24 часа в сутки. И еще спрю. Ни слова об этом. Никому. Понимаете? Полная конфиденциальность. Конечно, шеф, я могила. А подруги вашей жены? То есть женщины не умеют молчать? Не разболтают?» Сплю и вижу, чтобы хоть одна проболталась, тогда я всех их расстреляю. Иногда я не мог понять, шутит шеф или говорит серьезно. Но когда имеешь дело с таким персонажем, лучше на все кивать и поскорее убираться с глаз долой.